Марбург я вздрагивал я загорался и газ я трясся я сделал сейчас предложение но поздно я сдрейфил, и вот мне отказ как жаль ее слез Я святого блаженней. Я вышел на площадь, я мог быть сочтен Вторично родившимся. Каждая малость жила, и, не ставя меня ни во что, В прощальном значенье своем подымалась. Плетняк раскалялся, и улицы лоб был смугл, И на небо глядел из-под лобья булыжник, И ветер, как лодочник, греб по липам И все это были подобия, но как бы то ни было, я избегал их взглядов, я не замечал их приветствий, я знать ничего не хотел из богатств, я вон вырвался, чтоб не разреветься. Инстинкт прирожденный, старик подхалим, Был невыносим мне, он крался бок о бок И думал, ребячья зноба за ним, К несчастью придется присматривать в оба. «Шагни и еще раз!» — твердил мне инстинкт И вел меня мудро, как старый схоластик, Через девственный непроходимый тростник Нагретых деревьев, сирени и страсти на учишься шагом а после хоть в бег твердил он и новое солнце с зенита смотрело как сызново учат ходьбе туземца планеты на новой планете Одних это все ослепляло, Другим той тьмой казалось Что глаз хоть выколи, Копались цыплята В кустах георгин. Сверчки и стрекозы, Как часики, тикали. Плыла черепица И полдень смотрел, Не смаргивая на кровли Ах, А в Марбурге кто громко свеща мастерил, Самострел, кто молча готовился К троицкой ярмарке, Желтел, облака пожирая песок, Пред грозья играла бровями кустарника, И небо спекалось, упав на кусок Кровоостанавливающей арники. В тот день всю тебя... От гребенок до ног, Как трагик в провинции драмушек спирову Носил я с собою И знал на зубок, Шатался по городу И репетировал. Когда я упал пред тобой, Охватив туман этот, Лед этот, эту поверхность, Как ты хороша, Этот вихрь духоты, О чем ты, опомнись, Пропала, отвергнут. Тут жил Мартин Лютер, там братья Гримм, когтистые крыши, деревья, надгробья, и все это помнит и тянется к ним. Все живо, и все это тоже подобие О нити любви! Улови, переми, Но как ты громаден отбор обезьяний, Когда под надмирными жизни дверьми, как равный читаешь свое описание? Когда-то под рыцарским этим гнездом чума полыхала, А нынешний жупел насупленный ляск и полет поездов из жарка, как ульи курящихся дупил Не я не пойду туда завтра отказ полнее прощания все ясно мы квиты да я торвусь ли от газа отказ что будет со мною старинные плиты повсюду портпледы разложит туман и в обе оконницы вставят по месяцу тоска пассажиркой скользнет по томам и с книжкой на атаманке поместится Чего же я трушу? Ведь я, как грамматику, бессонницу знаю, Стрясется, спасут рассудок. Но он, как луна для лунатика, Мы в дружбе, но я не его сосуд. Ведь ночи играть садятся в шахматы Со мною на лунном паркетном полу. Акацией пахнет, и окна распахнуты, И страсть, как свидетель, сидит в углу. И тополь король, я играю с бессонницей, И ферзь соловей, я тянусь к соловью, И ночь побеждает, фигуры сторонятся, Я белое утро в лицо узнаю. 1916-1928 девятьсот годы